Глава четвертая. Полтавские маневры. Или больше дыма и огня. «Алексей, твой батальон будет занимать вот этот редут», — указывал подполковнику его место в общей дислокации Кутузов. «Ваша задача — стрелять беспрестанно в холостую по подходящим колоннам шведов, затем чуть отступить с валов внутрь редута» уже потом поддержать штыковую атаку гренадеров полковника Левашова. Полите как можно чаще залпами и в холостую, пусть от вашего редута грохот беспрестанный с клубами порохового дыма исходит. Трибуны свиты не как раз напротив этих укреплений стоят. Вот вы и произведите впечатление на всех присутствующих. И вот еще что. И генерал, как видно, выбирая, как правильно начать разговор, сделал паузу и ковырнулся по кочку. «Тут Алексей ко мне один прусский полковник подходил. Тот, что ныне в свите в качестве королевского посланника состоит. Просил он меня за него перед тобой слово замолвить. Небось догадываешься, о ком речь?» «Полковник барон Корф», — кивнул Алексей. «Точно, он самый». — хмыкнул Михаил Илларионович. — Самому-то ему крайне неудобно к тебе обращаться. Вот он теперь через меня это и делает. Про ваше состязание в искусстве стрельбы уже все наслышаны, и он прилюдно признал свое поражение. Просит вот теперь снизойти до его просьбы. Штуцер этот, который ты у него выиграл в честном поединке, он бы очень хотел обратно выкупить. «Вещь эта, — говорит, — семейная, — уж ты это должен понимать. Я бы все же, Алексей, рекомендовал бы тебе согласиться и удовлетворить просьбу барона», — посоветовал Кутузов. «Сам же, понимаешь, лицо, приближенное ко двору и все такое». «Кстати, он сказал, что готов заплатить выкуп за штуцер, как за три новых, и оценил это в сто наших рублей». «Ах ты ж лоб!» Подумал Лёшка, усмехнувшись. Дешево же он его ценит, ваше превосходительство. Покачал он головой. За такие деньги даже и наши обычные в туле не купишь. Уж я-то знаю, о чем сейчас говорю. А тут вещь, можно сказать, элитная, прекрасного прусского мастера работа. Произведение искусства, а не простое ружье. Думаю, было бы даже унизительной для самого барона оценивать так вот мелко свое оружие. Я считаю, что самое правильное – это приравнять его штуцер к десяти нашим. Но так уж и быть, Михаил Ларионович. Только исключительно из-за вашего ходатайства пять обычных штуцеров и пусть он забирает свой. Ну, ты, копчина Егоров, со смехом проговорил генерал. Как ловко все завернул и про баронскую честь не забыл ставить. Так что не отвертится, я думаю, теперь этот прусак. Для многих здесь присутствующих будет весьма интересно узнать продолжение всей этой вашей истории, ведь на слуху это дело сейчас. Всем же о чем-то было нужно в такой вот долгой поездке сплетничать. Все это так, только вот где же он их сейчас найдет-то эти самые штуцера, а, Егоров? — Ну, а это уже ваш превосходительство его личной трудности, — пожал тот плечами в ответ. «Все-таки непростой же он, пехотный полковник. А ведь еще и барон. Как вы сами сказали, лицо, приближенное ко двору и все такое». «Ха-ха-ха-ха!» — в голос смеялся Кутузов. «Ну и ты, плот Лешка!» — погрозил он пальцем егерю. «Ладно, я ему все передам. Вот пускай он сам их теперь ищет. Я полагаю, что теперь-то ему назад уже точно пути нет». «Ваше превосходительство! Михаил Илларионович, у меня к вам просьба будет!» Алексей виновато посмотрел на генерала. «Вы уж извините, что я с ней к вам сейчас обращаюсь. Проще было бы через Генриха Фридриховича все это сделать. Но сами знаете, что его здесь нет и что у него какая-то особая миссия». «Да говори уж, не тени Егоров!» — подбодрил Кутузов. «Че нужно?» «Я перед поездкой на юг, сразу после Кременчугских маневров, рапорт положил о положении на бухской линии под Очаковым с дальнейшими прогнозами, передал для главы военной коллегии», — пояснил Алексей. Начальнику канцелярии недавно обратился, чтобы узнать его дальнейший ход. Так погнали меня. Разговаривать вообще не хотят. Даже не пояснили, что с ним там стало, и рассмотрели ли его вообще. Вы же там вращаетесь в верхах. Может быть, сможете узнать его судьбу?» «Да легко», — кивнул Кутузов. «Сегодня же уточнил за ужином. Мое место как раз подле вице-президента коллегии Валентина Платоновича Мусина Пушкина. А он человек покладистый. Думаю, что сможет мне по нему все пояснить». Войска начали занимать свои места на поле Полтавской битвы еще затемно. Слышался густой топот тысяч ног, позвякивание оружия и негромкая перебранка командиров. — Егеря отдельного особого батальона Букского корпуса? — спросил стоящего огромного, сереющего в темноте земляного редута офицер-распорядитель. — Вам сюда, Занимайте свои места на этих валах. Выстраивайтесь там в шеренге, по сигналу готовьтесь открыть частую стрельбу. Сначала вам надлежит бить залпами, а при приближении неприятеля вы ударите рассыпным боем, уже потом отходите. Как только гренадерский полк Левашова пойдет из глубины редута в штыки, так вы и поддержите его тоже. Больше дыма и огня, подполковник, больше шума. Не забывайте, что на вас смотрит сама императрица. Волкодавы забрались наверх земляных валов и рассредоточились там в три длинные густые шеренги. Можете пока отдыхать, братцы, разрешил им командир. До начала сражения еще часа три, даже четыре есть. Разрешаю присесть. Нечего тут на вытяжку стоять. Сухари он погрызите, и коль позавтракать в лагере не смогли. Только никуда со своего места не отходить, вокруг гвардейские караулы и патрули. Не хватало еще им в руки попасться. Да это вряд ли ваш высок благородия, усмехнулся лужин, подкручивая свой черный ус. Уж мы-то чай никак не попадемся, этим парадным шаркунам. «Водицы бы вот нам принести, мало ее совсем запасли. А ну, как ждать, долго придется, да и сухарики бы ей смочить!» Алексей подумал и решительно махнул рукой. Только что быстро. «И ты, Федор, как сержант, за самого главного. С каждой роты забирай по пять солдат, и единой колонны идете к реке с флягами. Полчаса время вам на все про все!» Два десятка под предводительством старшего унтер-офицера потопали к речке, а перед подполковником стоял уже на вытяжку очередной проситель. высок высокобогородие, у наших пионеров пять зарядов без начинка лежит за плечами», — объяснил непонимающему командиру совершенно очевидное, главное оружейник батальона. «Ну вот и чего они без толку, их всю дорогу таскали». «Но вот же господин офицер, который нас суды выставлял, сам ведь вам сказал, чтобы больше дыма и огня здесь было. Дескать, надо бы на государыню императрицу угодить. Всего-то пять зарядов, в ваш высок а с дымными шашками у нас такая красотища получится». «Нет, Афанасьев, нет, я тебе сказал, — отрезал подполковник, — я хорошо помню». «Как ты в Крыму чуть было половину Ахтиарской бухты не взорвал, вместе с этими бедными водовозами-турками! На шаг от войны с османами ведь мы тогда были! Маненько пороховой мякотки подложил!» Передразнил он рыжего. «Нет, я сказал!» «Ну ведь хорошо же получилось!» Со вздохом отошел грустный унтер от Егорова. Мимо протопала колонна гренадерского полка. Здоровики солдата занимали свое место в глубине редута. — Егоров, Алексей, это не твои там у реки с караулом преображенцев лаются? Полковник Левашов, проходя мимо вала с группой своих офицеров, кивнул себе за спину. — Шибко уж больно лается. Как бы там дело и до драки не дошло. — Ах ты ж, барбосы! — вырвался Лёшка. — Вот и сходили по поводу. Всё-таки нарвались на паркетников. «Пошли живо,н он, выручать будем наших Аболтусов. кивнул он своему заместителю. «Да зачем, Алексей Петрович? Вон они и сами уже подходят», — показал тот на приближающийся к ряду отряд. Два десятка егерей несли наполненные фляги и трех связанных с заткнутыми кляпами преображенцев. У одного из них на нарядном и красивом мундире горели с золотом капральские галуны. Ваш вызок благородия», — «Вода доставлена в расположение батальона», — докладывал Лужин. «По дороге были атакованы пикетом условного противника, требующего от нас сдать в плен. На наш ответ, что русские не сдаются, они пригрозили открыть огонь, после чего были нами обезоружены и доставлены к вам. Из пленных никто не пострадал. Мы это... Мы аккуратненько с ними». Лужину палки и разжалования в рядовые с переводом в самый захудалый полк. — Меня в лучшем случае в капитаны и на гарнизонную рота в Сибирь, — думал с тоской Егоров. — Афанасьев! Афанасьев, морда-то рыжая! — выкрикнул он резко. — Ну и где тебя вечно носит, когда ты вот здесь мне нужен? — Так я же тут, ваше благородия. подскочив, начал тот сразу оправдываться. — Не перебивать, когда господа офицеры говорят! — рявкнул в сердцах Егоров. — Сколько у тебя безоболочных зарядов всего в запасе имеется? «Так опять же, господин майор!» — ответил тот, пожимая плечами. «Я ведь вам, давеча, сам об этом докладывал!» «А если вдруг хорошо поискать?» — с каким-то хищным прищуром спросил его командир. «Ну, так-то, конечно, еще парочку найду!» — прикинул тот. «Только вот разрядить их сначала нужно, чтобы никого картечинами не побило!» «Учте, Афанасьев, у тебя есть полчаса времени на все, чтобы эти фугасы надежно установить!» «Видишь, он уже светать начинает, и поле становится видно!» Подполковник обвел рукой открывающиеся свалы окрестности. «Только смотри у меня, Василий, чтобы никого из наступающих не побило. Лично мы с тобой за это ответим!» «Есть за полчаса фугас установить!» Радостно воскликнул тот. «Все будет хорошо, Алексей Петрович, вы только не волнуйтесь!» И, резко развернувшись, Сюнтер побежал к своей команде. «Да я и не волнуюсь уже!» «Теперь-то чего уж волноваться, и так вон, как хорошо отличились!» Кивнул он на три связанные и прислоненные к брустверу фигуры гвардейцев. «Алексей, свита отъехал от дворца. Совсем скоро она будет уже здесь. Как только все рассядутся на трибунах и на помостах, так все сразу и начнется. У вас тут все готово?» «А это что такое?» Кутузов с удивлением оглядывал связанных преображенцев. — Так для меня, ваше превосходительство, маневры ведь уже затемно начались. Зевнув с нарочитым спокойствием, ответил генералу Лешка. — Вон мои дозорные уже шведский пикет захватили. Те в ночи подходы к речке караулили. По диспозиции ведь брод за шведами был. Ну вот, егеря их сюда и приволокли. — А куда? В штаб, что ли, их тащить? — Так что у нас, ваше превосходительство, уже есть три пленных. — Развяжите их, — распорядился генерал. Я забираю пленных условного противника с собой. — Ваше превосходительство! — как только ему вытащили кляп изо рта, начал визжать Капрал. — Нужно немедленно арестовать всех тех, кто причастен к нападению на караул. — Смирно! — гаркнул Кутузов. — Ты что это себе позволяешь, стервец? Указывать генералу будешь, как ему поступать? Да ты кто таков? А ну, отвечать! Кабрал второго батальона третьей роты лейб гвардии Преображенского полка Ряшкин Ефим! захлопав глазами, начал вытягиваться во фронт гвардеец. Так мы в крауле были, ваше превосходительство. Они мимо нас, а мы им куды прете. Они нас в оборот, начал сбивчиво объяснять преображенец. Мы стрельнуть даже не успели, как они нас скрутили и суды вот приволокли. Молчать! Снова рявкнул Кутузов и приблизил вплотную лицо с покалеченным глазом к гвардейцу. «Так вы что, в карауле были, и у вас солдаты оружие отобрали, капрал? Вот эти вот егеря?» — обвел он рукой шеренги в зеленых мундирах. «А ты знаешь, капрал Ряшкин, что те, кто вас сюда притащили, ходили проверять брод по моему личному указанию?» Тот брод, на котором по диспозиции стояли пикеты условного противника с речь шведы. — А вот что вы-то там делали, а? Когда ваше место на поле, но никак не возле реки было. — Так вот у Степана, у рядового Кубышкина, живот вдруг прихватило. Ваше превосходительство! Начал жалобно объяснять Ряшке: Ну, мы вот с того поля, да к кустам приречным мы. И... «Понятно», — нахмурился Кутузов. «Значит, покинули без разрешения старшего офицера свой пост. Сорвали операцию по захвату пикета шведов». «Хм, трибуналом пахнет, капрал. Уж не мне это тебе объяснять. Сколько лет в гвардии состоишь?» «Двенадцатый год, ваше превосходительство». Сиплым голосом ответил побледневший гвардеец. «Ну, мы же на пяток минут всего. Утро же светало. Но ну, не это же самое в открытом поле для при всех. Ваше превосходительство смилуйтесь. Более ни в жизнь такое не повторится». «Ну, не знаю, не знаю», — пожал плечами генерал. «Я-то вот, может, и промолчал бы. Да тут ведь и командир ягерей тоже рядом есть». — Да жалко их, Михаил Илларионович, солдаты вроде как справные, с каждым ведь всякое бывает, — вздохнул печальный Алексей. — Живот этот опять же их подвел, вы бы, братцы, не жрали заветренного, и воды бы перед питьем кипятили. — Повесят ведь их, господин генерал-майор, время-то серьезное. Государыня императрица на дальнем выезде аж за две тысячи верст от столицы они вдруг караул свой бросили. «Может, простите на первый раз?» «Смилуйтесь, ваше превосходительство!» Хором протянула вся бледная троица. «Ну, ладно. Коли за вас и сами егеря просят, так уж и быть, прощу!» — проворчал Кутузов. «Только и вы сами обо всем молчите. они то сами знаете, что вам будет. Отдайте им ружья. Бегом на свое место, бестолковые!» Троица под хохот рванула с вала в сторону поля. Туда, где в это время копошились пионеры, и были видны фигурки дальних караульных постов. — ведь могло бы и не обойтись, Алексей! — кивнув вслед гвардейцам, проговорил генерал. — Аккуратнее нужно быть, Сейчас не на войне, на высоких маневрах находитесь. «И это, я у вице-президента военной коллегии уточнял вчера по твоему рапорту. Что-то там непонятное. Отмахнулся от меня Валентин Платонович, посоветовал лучше не лезь в это дело. Ну вот, значит, и я тебе не советую. Пусть там высокое командование само со всем этим разбирается, а наше с тобой дело маленькое. Получили приказ, вот и исполняем его со всем тщанием». Ясно, ваше превосходительство. Будем исполнять, вздохнул Егоров. Спасибо, что уточнили. Да не за что, пустое! Отмахнулся Кутузов, прислушиваясь к звукам горна. О, слыхал? Сигнал со стороны дороги идет. Похоже на то, что уже кортеж показался. Ну, значит, через полчасика глядишь и начнутся сами маневры. И правильно, с утра до похолодку оно удобнее будет пока эта жара не началась. Впереди били барабаны, и слышалась залповая стрельба. По плану учений войска русского авангарда отходили под натиском шведов к цепи своих редутов. Вот показались плотные колонны, над которыми реяли желто-голубые стяги. Русский авангард оторвался от них и отступил за цепь редутов, чтобы перестроиться. «Расстояние до неприятеля четыре сотни шагов!» выкрикнул Гусев. «Батальон! пошереножно, Первая шеренга с колена, две стальные стоя с залпом! Огонь!» — скомандовал Егоров. «Бах!» — ударила первая шеренга. «Бах!» — через пару секунд громыхнула вторая. «Бах!» — прогремела третья. «Раз, два, три, четыре, пять!» — громко отсчитывал секунды перезарядки после первого залпа старший вестовой Кокин. «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать! Огонь!» Опять отдал команду подполковник. «Огонь! Огонь! Огонь!» От правого редута, стоявшего прямо напротив трибун зрителей, шел непрекращающийся грохот. Глубы серого порохового дыма относило в стороны, и взору открывались ряды егерей, бьющих из ружей и тут же перезаряжавшихся. — Какой хороший темп огня! — воскликнул принц Делинь. — Они стреляют пять выстрелов в минуту, и вот уже десятый их залп. Я специально засек! — показал он на золотую луковицу своих часов. — Да, очень неплохо! — покачал головой граф Сигер. «Если бы они еще хорошо попадали, а то, может быть, солдаты обучены быстро заряжать, но вот они, как это по-русски, в пустоту?» «Это солдаты егерского батальона Егорова, того самого подполковника, который пару месяцев назад со своим новобранцем состязался в стрельбе с прусским аташе бароном Корфом и его денщиком. Я надеюсь, вы слышали про это занимательное дело?» С улыбкой поинтересовался у заграничных дипломатов граф безбородка. «О, тогда я беру свои слова обратно, граф!» Сделал легкий поклон руководителю внешней политики Российской империи французский посланник. Этот батальон отменно показал себя и на Кременчукских маневрах, и во время сопровождения нас в Тавриду. Их не было видно, но они всегда были где-то рядом, и я не раз чувствовал на себе их цепкий взгляд. «Как это?» «Сквозь прицел!» «Вот!» — Играв граф зябко пожал плечами. Шведская пехота в плотных колоннах в это время вышла на расстояние в сто шагов перед русскими редутами. Ей остался буквально один бросок в штыковую, и она сметет зеленые шеренги с земляных валов. «Сто!» — громко крикнул Гусев. «Угасы! Пли!» — выкрикнул Егоров. «Вот бармоты! На вас еще терочный фитиле отратить!» — буркнул и, сплюнув, резко дернул свой витой шнур. «Бабах! Бабах! Бабах!» Перед валами встала стена из пламени и пыли. Клубы черного дыма заслонили все в округи. Императорская свита с расширенными от удивления глазами наблюдала как пехотные колонны шведов перед самым правым редутом замерли, потом развернулись и дали дёру. «Ура!» — послышалось от валов, и за условным противником вылетели цепи солдат в зеленых мундирах. Григорий Александрович, а во время Полтавского сражения шведы не смогли даже на валы рядутов забраться? С совершенно невинным лицом поинтересовался австрийский император Иосиф II. И что, тогда прогнала цепь ваших егерей?» «Ура!» — раздался рев гренадеров Левашова, скатывающегося свалов вслед за егерями. «Быстрее!» — ревел полковник, подгоняя своих солдат. «Ну что вы, ваше императорское величество!» — со вздохом облегчения ответил Потемкин. «Все как и положено по диспозиции. Гренадерские полки преследуют деморализованного противника». — А совсем скоро к ним и наша кавалерия подключится. — А мне очень понравилось, — с искренним восторгом проговорила Екатерина. — Грохот, огонь, дым, эти колоссальные взрывы — все так величественно. И наши солдаты со штыками наперевес, выбегающие из этого дымного облака. Вот это, я понимаю, война. А не вот это все, — кивнула она на медленно марширующие колонны у дальних редутов. «Прекрасно! Григорий Александрович, вы нам опять сегодня смогли угодить!» Карающий меч власти прошел опять буквально в какой-то пяде от головы Егорова. Маневры заканчивались традиционным парадом всех участвующих в нем войск. Полковник Егоров стоял перед строем своего батальона. «Братцы, удивить высокую свиту своим корявым шагом нам все равно не удастся!» Там столичные полки годами на плацу свои ноги бьют. У нас же с вами другая работа. Поэтому мы все идем ровно и горланим строевую песню, что есть мощь, и самое главное — в такт. У вас два месяца времени было, чтобы на зубок ее заучить. Я рота хуже всего себе здесь покажет, та и будет весь месяц на буге по хозяйству нашим интендантским помогать. «Батальон, ровняйсь!» Смирны Торжественному маршу! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо, остальные направо! Шагом! Марш!» «Бум! Бум! Бум!» — били барабаны, отбивая ритм строевого шага. Особый отдельный батальон егерей приближался к трибунам и помостам, где расположилась вся свита императрицы. Здесь же длинными рядами стояли уже прошедшие свой марш полки и батальоны. «Песню запевай!» — скомандовал Егоров. «Мы родились в дымах кагула, огонь Бендер нас твердо закалил, разили турок пулей на Дунае, наш на Балканах штуцер точно бил». Громыхнули строевую марширующие роты. Пусть они шли не очень ровно, слабо тянули ногу, и шаг их не был таким печатным и церемониальным, как у тех же гвардейцев, а сама песня была простенькая, но это шли настоящие солдаты и бойцы, от которых на всех окружающих веяло какой-то особой силой и уверенностью. «Коль даст приказ нам мать-императрица, пойдем стеной, сметая все с пути!» «Штыком и пулей, саблей и гренадой врагу России целым не уйти!» Ревели глотки егерей. «Смирно! Равнение направо!» Мерный топот ног и сотни обращенных глаз на ту, которую они зовут матушкой-императрицей. У них, у русских солдат, навсегда оторванных при от тотчего дома, И от своих матерей теперь была одна на всех общая и беззаветно любимая матушка-государыня. Вот она, та, что сейчас смотрит на них с высоты трибуны. Бум! Бум! Бум! Твердо шаг, шли роты особого отдельного батальона егерей. Хлопнул в ладоши один, второй, третий зритель. Екатерина улыбнулась и тоже ударила в ладоши. А потом все эти сотни людей на трибунах и тысячи стоявших вокруг них разразились громом аплодисментов, приветствуя егерей-волкодавов. Батальон протопал мимо трибуны, занял свое место на общем построении. После прохождения всех подразделений императрица в присутствии Иосифа II, Потемкина и дюжины генералов начала обход всех войск. Ура! Ура! Ура!» — слышалось с дальнего пока фланга. Но вот волна ликования достигла наконец и батальона егерей. Проходя мимо строя в зеленых мундирах, Екатерина, завидев Егорова, приостановилась. Пойдите-ка сюда, сударь! С улыбкой позвала она подполковника. Изрядно же вы меня порадовали на сегодняшних маневрах. Тот бой, который вы нам показали, пусть и не по сценарию пошел. Но, однако же, вот так даже и лучше было. Хорошо охранную службу в пути несли, а это многие из путешествующих изволили заметить. Даже и уединиться порой некоторым в тенистых аллеях не удавалось, — сказала она с легкой улыбкой. Только лишь начинает ворковать, аки-голубки, аншорох, шорох, и уже егерь с ружьем мимо крадется. И все стрелы Амура тут же мимо летят» след за императрицей дружно смеялась и вся свита егоров лишь позволил себе легкую и вежливую улыбку хороший это командир григорий александрович кивнула на подполковника екатерина они нужны ли нам при столичной гвардии егеря полагаю что надобно подумать гвардейская пехота и кавалерии у нас имеются а вот егерей почему-то в ней нет ну что подполковник егоров «А нет ли у тебя желания в Санкт-Петербург переместиться с этого дальнего южного бога?» «Никак нет, ваше величество!» — гаркнул во весь голос Лешка. «Что?» — с каким-то детским удивлением, хлопая глазами, произнесла императрица, как видно, совершенно не ожидавшая такого ответа много благодарен вам, ваше императорское величество. Прошу вас с милостивиться, государыня, в другое время бы за самую великую честь для себя почел, но сейчас полагаю, что мое место гораздо южнее, на Бугском рубеже». «Ты отказываешься от предложения перейти в столичную гвардию ради службы на Буге?» Нахмурившись, произнесла Екатерина, и вся императорская свита тут же вслед за ней помрачнела. «Так точно, Ваше Величество!» — кивнул Егоров. «Увы, но я вынужден отказаться от такой великой и лестной для себя чести. И почему вам стало бы известно, прочитаю мой рапорт, отправленный мною совсем недавно на ваше имя?» «Рапорт? Какой такой рапорт?» — скинула она удивленно вверх брови. «Я не получала его. Валентин Платонович, а был ли на мое имя рапорт от всего подполковника?» Съежившийся и разум сникший вице-президент военной коллегии, судорожно теребя полы своего генеральского кафтана, начал что-то невразумительно бормотать. «Э, «Был ваше императорское величество, но ведь эта поездка... Ну, зачем же вас обременять всякими глупыми изъяснениями?» «Господин генерал», — ледяным голосом проговорила Екатерина, — «это уже, наверное, мое дело решать». «Чьи изъяснения глупые, а чьи нет? Не так ли?» «Так точно, ваше императорское величество!» — выкрикнул вспотевший вельможа. «Сегодня же сей рапорт будет представлен вам лично!» «Вот и хорошо!» — кивнула Екатерина. «А теперь, подполковник, озвучьте самую суть его. В одном предложении сумеете?» «Никак нет, ваше величество. Мне нужно два, ибо сама мысль тогда будет незакончена, а суть может быть искажена». Нахально глядя на императрицу, брякнул Лёшка. «Ну, хорошо, пусть будет два», — усмехнулась государыня. «А то мы тут с вами припираемся гораздо дольше». «Предполагаю, что не позднее начала осени Османская империя объявит войну России», — четко произнес Егоров. «А Южный Бук, в отличие от Северного Санкт-Петербурга, находится на самом острие их удара». «Потому вы отказываетесь от моего предложения, желая быть со своим батальоном на пограничной линии, дабы достойно встретить неприятеля», — произнесла Екатерина. «Вам нужно было запрашивать у меня три предложения, Егоров, но я вас поняла, а вы уложились в наши условия. И все это подробно изложено в вашем рапорте?» «Так точно!» — рявкнул Егоров, глядя прямо перед собой. «Что?» То вы на это скажете, Григорий Александрович?» Императрица перевела свой взор на Потемкина. «Чушь!» Отрывисто, глядя со злостью на Лешку, бросил генерал-фельдмаршал. «Я уже пояснял вам, что блистательной порте нужно еще как минимум три года для подготовки к ней, и делал детальные выкладки». «Я помню все», — как-то холодно и спокойно произнесла Екатерина. «Валентин Платонович». «Рапорты Егорова мне подайте через час после маневров. Все войска, участвующие в них, отправить на свои места незамедлительно. Приблизить сколько можно полков из центральной губернии на юг, хотя, конечно, до холодов вы вряд ли с этим управитесь. Я полагаю, что, находясь в самом подвздошье Очакова, Егоров не будет просто так нам о пустом говорить. Но смотри, егерь, если ты окажешься словоблудом...» И хмыкнув, императрица пошла дальше вдоль воинских шеренг. Потемкин, проходя мимо, буквально испепелил взглядом подполковника. Вся свита из генералов и высших сановников империи, следуя за ним, бросала свои презрительные и недовольные взгляды на егеря. испортить настроение самой императрицы. Хлыщ! Выскочка! Да что он себе такое позволяет? Ведь был всего лишь наш шаг от великой милости. И только одна пара глаз во всей этой толпе светилась веселостью и участием. Суворов лукаво подмигнул Лёшке и пожал плечами. Бывает, чуть качнул головой Алексей. Ну вот, и опять ему балансировать над пропастью. Не впервой. После окончания маневров, которые произвели на императрицу и ее свиту и многочисленных иностранных гостей самые благоприятные впечатления, на головы организаторов и участников посыпался золотой дождь наград. В Потемкино Александру Григорьевичу именно здесь был пожалован титул князя таврического. Генерал-майор Галинищев Кутузов Михаил Илларионович и генерал-поручик Чорба Получили орден святого Владимира второй степени, генерал-майор Алымов и бригадир Адапов Владимира третьей степени. Более сорока человек от подполковника и выше были награждены четвертой степенью этого ордена. Сворову пожаловали золотую табакерку с бриллиантами и вензелями императрицы с большими премиальными. Гетману Броницкому жалована была золотая табакерка с портретом и премиальные. Собранные под Полтавой полки отдельные батальоны и эскадроны по личному приказу государыни уходили спешным маршем на юг в места своих постоянных дислокаций. «Ваше высокоблагородие!» Стоявшему у толовых батальонных повозок к командиру подбежал старший унтер из дежурного караульного плутонга. «Там немец к вам на повозке пожаловал! Повозка-то сама шибко богатая!» «Да зато он сам по-русски, ну, ничего не разумеет. Лопочет только подполковники города, да подполковник Егоров...» «Ну, пошли к немцу Метелин», — кивнул подполковник. «Показывай этого на шибко богатой повозке». Возле караульного поста и герей стоял знакомый уже Алексей Денщик, прусского посланника. «Господин подполковник, барон Корф просил передать вам это...» Вежливо и сухо произнес тот на немецком и распахнул дверцу повозки. На накинутой на кожу сиденье мешковине лежали, поблескивая маслом пять новеньких тульских штуцеров. «Никитка, а ну-ка, пойди сюда!» — поманил к себе старшего барабанщика Алексей. «Одна нога здесь, другая там. Быстро тащи сюда из штабной повозки баронский штуцер. Бегом!» «Подождите, капрал!» Сейчас мой солдат принесет вам ваше оружие. Полагаю, что вы свое ружье не станете также обменивать у нас на пять новых. Найн, буркнул Прусак и нахмурился.